В одной из бесед в секретариате ЦК товарищ Сталин сказал, что это не случайность, а сделано сознательно, поскольку мы сейчас стараемся сдерживать широкой дискуссии. Мы сказал товарищ Сталин, поручим товарищу Молотов выступить с информационным докладом о прошедшем апрельском пленуме ЦК и ЦК о его решениях. В этом же докладе товарищ Молотов расскажет и о своём выступлении. Доклад товарища Молотова на 16-й парт-конференции имел очень большое значение для делегатов конференции и для всех членов партии. Он обосновал резолюцию пленума ЦК и ЦК КВКПБ и обязательно рассказал о речи товарища Сталина на пленуме о правом уклоне ВКПБ. По докладу товарища Молотова, 16-я парт-конференция приняла краткую резолюцию. «Заслушав информационный доклад товарища Молотова о работе апрельского объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКПБ в связи с отходом группы Бухарина от генеральной линии партии в сторону правого уклона и ознакомившись с соответствующими решениями этого пленума, 16-я всесоюзная конференция ВКПБ полностью одобряет резолюцию апрельского объединенного пленума ЦК и ЦКК о внутрипартийных делах принятую 23 апреля 1929 года. Конференция призывает членов партии теснее сплотиться вокруг своего Ленинского ЦК и неукоснительно проводить в жизни его решения, давая сокрушительную поддержку клонам от ленинской линии партии и прежде всего правому клону и примиренчеству к ним. Это небольшое по размерам решение парфконференции о внутрипартийных делах завершило все её решения о пятилетнем плане развития народного хозяйства, о путях подъёма сельского хозяйства и налоговом обложении средняка, о об битогах и ближайших задачах борьбы с бюрократизмом, о чистке и проверке членов и кандидатов в КПБ. Обращение конференции ко всем рабочим и трудящимся крестьянам Советского Союза. Резолюция о внутрипартийных делах придала этим решениям новую силу большевистской ленинской партийности, непремиримости в борьбе с уклонами от ленинской теории, политической лени и практики, в особенности с правым уклоном. Этим конференция подчеркнула, что все её решения в первую очередь о пятилетнем плане могут быть успешно осуществлены только тогда, когда партия сплочена вокруг своего ленинского ЦК и по-ленински борет не только с прямыми классовыми врагами, но и с их вольными и невольными вразителями в рядах самой партии. Решение ЦК о катада по вопросам развития промышленности поездка в Донбасс После 16-го съезда партия и ее Центральный комитет развернули небывало энергичную и напряженную всестороннюю работу по выполнению решений 16-го съезда. Это была поистину героическая работа миллионов масс рабочих колхозников советской интеллигенции, служащих и всех трудящихся под руководством своей Ленинской партии и ее ЦК за построение социализма за пятилетку в 4 года. Эта работа заслуживает не одного тома для освещения её героических подвигов. Своим руководством, мобилизацией и организацией сил партии и рабочего класса для успешного строительства социализма и выполнения пятилетки в 4 года центральный комитет добирался до самых глубины корней масс, до предприятий, их низовой первичной партийной организации. В выборочном порядке ЦК проверял и заслышивал доклады ячеек предприятий, принимая решения, направленные на улучшение положения дел и выполнение ими поставленной задачи. Это, например, охватило прежде всего такие стройки и предприятия, которые обеспечивали социалистическую перестройку сельского хозяйства. Такие гиганты, как Сталинградский, Харьковский, Челябинский тракторные заводы, на ростовские, саратовские комбайновые заводы и так далее. Я хорошо помню, как неоднократно ЦК посылал своих посланцев на эти стройки.